Глава девятая. Лайфхаки. Первое блюдо задает тон всему ужину. Чем больше гостей за столом, тем больше вы едите. Во время ужина на двоих человек в среднем съедает на 35% больше, чем в одиночестве. А во время ужина на четверых мы съедаем на 75% больше, чем обычно. Если же за столом 7 и более человек, этот показатель возрастает аж до 96%. Все дело в том, что в компании друзей на ваше решение слишком сильно влияют социальные привычки. В поведенческой психологии есть понятие «якорь». Оно описывает ситуацию, когда люди полностью полагаются на первую полученную информацию. Если кто-то предлагает купить товар за 100 баксов, вы наверняка подумаете, что выгодной была бы покупка за 75. Ценник — это своеобразный якорь для всех скидок и торгов. Тот же эффект работает и когда вы в компании друзей. Человек, который первым делает заказ в ресторане, создает якорь для всей компании. Если он заказывает полезную еду, то и все остальные за столом будут, так сказать, вынуждены выбрать полезные блюда. Но если первым будет заказан, например, жареный цыпленок, все остальные поддадутся искушению и тоже возьмут что-то вредное. Как показывают исследования, основная отговорка оправдания в такой ситуации звучит так. «Мое блюдо не так вредно, как его». Другой важный момент ужина, когда официант предлагает взглянуть на десерты. Обычно все смотрят друг на друга в нерешительности, и в конце концов кто-то берет меню. Тогда официант приносит меню всем, и даже если вы не собирались есть десерт, все равно сделаете заказ. В следующий раз, когда вы будете ужинать в компании, обратите внимание на то, как ваш выбор влияет на остальных. Если вы хотите заказать что-то полезное, обсудите это с друзьями в самом начале ужина. Или просто сделайте заказ первым, чтобы, образно говоря, заякорить решение друзей. Займитесь своей спиной. Если колеса машины разбалансированы, ее начинает вести в сторону. Со временем из-за разбалансировки происходит неравномерный износ шин. То же самое происходит и с телом, если ваши движения не сбалансированы. Использование одной половины тела больше, чем другой, со временем приводит к серьезным проблемам со спиной и не только. К сожалению, от боли в спине никто не застрахован. Чем больше мы сидим и пользуемся электронными приборами, тем хуже состояние нашего позвоночника. А для тех, у кого проблемы со спиной давно приобрели хронический характер, даже мелкие бытовые ситуации, например, завязывание шнурков на ботинках, чревато серьезными и болезненными последствиями. Многие хирурги советуют очень осторожно наклоняться, поднимать тяжести и поворачиваться. Именно в эти моменты наш позвоночник максимально уязвим. Если вам надо наклониться или поднять что-то, задействуйте колени, а не только спину. Старайтесь держаться прямо и бережно относиться к спине, даже когда вы просто чихаете. И если вы зачем-то тянетесь, то тоже будьте осторожны. Прежде чем сесть за компьютер, проверьте, расположены ли клавиатура, стул и монитор на правильном уровне. Поменяйте привычное расположение вещей. Если вы правша и всегда держали мышку под правой рукой, переложите ее под левую. Я дошел до того, что положил трекпады и под левую, и под правую руку, чтобы пользоваться обеими. После нескольких лет такой практики у меня прошли боли в запястьях и плече. Другой вариант – периодически чередовать трекпады, тачпады, тачскрины и так далее вместо использования привычной мышки. Делайте то же самое с телефоном. Регулярно перекладывайте его в другую руку во время разговора. В общем, старайтесь равномерно нагружать обе половины тела. Ночь, время темное. Не дайте искусственному освещению нарушить ваш сон. Свет перед сном понижает уровень мелатонина в крови. В результате вы дольше засыпаете, хуже спите, плюс возникает риск повышения кровяного давления и развития диабета. Мелатонин играет ключевую роль в формировании циклов сна и бодрствования. Для изучения изменений уровня мелатонина в крови Группа ученых провела эксперимент с участием 116 здоровых добровольцев. Подопытным были установлены внутривенные катетеры, которые позволяли постоянно отслеживать уровень мелатонина в течение пяти дней. Результаты показали, что воздействие яркого света перед сном на 90 минут сокращало длительность положительного воздействия мелатонина в сравнении с приглушенным светом. Данные этого исследования заставляют задуматься об использовании света в домашних условиях. Откройте шторы и впустите в дом яркий свет днем. Используйте холодный белый свет, то есть лампочки с цветовой температурой 6500 кельвинов, чтобы создать эффект дневного освещения в рабочей зоне. Такие лампы испускают дополнительный свет синего спектра вместо желтого от традиционных ламп. Синеватый электрический свет и естественный дневной свет замедляют выработку мелатонина и позволяют вам дольше чувствовать себя бодрым. В спальне и других комнатах, где вы проводите вечер напротив, лучше установить более теплое освещение с лампами в 3000 кельминов. Избегайте вечерние часы слишком яркого освещения. Это позволит вашему организму выработать дополнительный мелатонин и быстрее уснуть. Уберите по максимуму освещение в спальне. Если вы читаете перед сном, включите небольшую прикроватную лампу, а не люстру. Повесьте темные шторы, прикройте все источники искусственного освещения. будильник и другие электронные приборы. Уберите все отвлекающие предметы. Во многих отелях неспроста вешают в номерах светонепроницаемые шторы. Там знают, что ваш хороший сон и общая удовлетворенность проживанием в отеле напрямую зависит от минимального количества света в номере ночью. Не забудьте выключить вечером телевизор в спальне, а лучше вообще уберите его оттуда.